Из бомбардиров. Вице-адмирал российского флота Наума Кимович Синявин был энергичен, суров и до последнего дня жил исключительно службою. Хотя старые раны все чаще давали о себе знать, и хромота его становилась все заметнее. Наума Кимович, а вправду ли говорят, что рану сию вы получили в самом первом вашем абордаже?» Вусти невы. Ногат моя, старик усмехался, качал головой. Нет, юноши, ногу мне попортили вовсе даже на сухопутье. Поднарваю, торопел всё гадать молодежь. В 1700 Какое — возмущался Синявин. Поднарвой-то как раз и дивились на меня, сопляк сопляком, а вышел из дела хоть бы с царапиной. Тогда Нотбург подсказывали знатаки. В 1702 Орешек по-старому. В ответ Синявин тяжело вздыхал. Арешек, верно говоришь. И не просто нам дался тот орех. Однако снова была мне фортуна. Мундиры шляп шляптош, а самого не задело. Чудеса. Тогда Полтава. Нет. По Полтаве был я при государе в самый сечный лес. Точной даты его рождения не сохранилось. Известно только, что в 1698 году, в памятное лето стрелецкого бунта, Наум Синявин сын Акимов уже числился рядовым бомбардирской роты Государева Преображенского полка. Петровы бомбардиры, как известно, были не просто пшкарями, но бойцами широчайшего профиля. С равным умением управлялись они с сыродейным банником и солдатской шпагой, с плотницким топором и конопаткой, понимали в ландкартах и разумели по-немецки, по-голландски, по-французски, некоторые даже по-венециански. Слов же не могу не знали, потому что мочим по роду служба полагалась. Со временем однако пути дороги прежних универсалов стали расходиться. Феодосий Склеев, например, окончательно сделался корабелом. Василий Корчмин, тот самый, по имени которого назван Васильевский остров, пошёл по части фортификации. Синявин уже выпало стать водителем первых кораблей российского флота. Начинали с малого, со шлюпок. Однако даже первые малости заставили неприятеля содрогнуться. В октябре 1706 года Посланные в Выборский залив четыре лодки под командой сержанта Михаила Щипотьева, тоже бомбардира, наехали в темноте на шведский военный бот Эсперн, и в жестоком абордаже взяли его. Когда царь, желая самолично поздравить победителей, поднялся на залитую кровью палубу, то на миг онемел. Мертвые тела громоздились друг на друге. Эк Навалина вырвался у него: "Или швед пардона не просил?" Запросил, усмехнулся рослый унтер-офицер. Да зело поздно. Лоб и щеки моряка были так расписаны сизой пороховой гарью, что Пётр, как не сиделся, признать его не мог. Лица твоего не помню. Ты кто? Синявин, ответствовал унтер-офицер. Из бомбардиров. Так. А где Щепотьев? И царь уже догадываясь нервно дернул головой. А Дубасов? А Хаданков? полегали. Был ответ в абордаже». В 1708 году Синявин уже в чине флотского поручика ходил на бригандинах к финскому городу Борго в набег. И в этом же году, когда шведы затеяли решительное наступление на Санкт-Петербург, поручику вновь довелось биться на сухом пути. Заменив погибшего ротного командира, Синявин возглавил атаку на шведский ретраншемент. И после яростной рукопашной он нам овладел. На той баталии кратко записал он в своем журнале: "Был я у гренадерской роты за капитана, а ранен в ногу. Награждали в те времена скупо, но Синявина, помни его дело с эсперным и прочие заслуги, царь заметил. И с той поры началась для безвестного доселе поручика новая служба. Стал он лицом любезным. И за последующие четыре года записи в его формуляре начинались одинаково сопровождал государя. Казалось бы, карьера Синявина круто пошла в гору, но сам он, судя по всему, полагал иначе. Весной 1712 года, только-лишь отшумели государевы свадебные торжества, решился поручик и выложил Петру напрямую: "Господин бомбардир-капитан Герш-Хиппер, я же все таки флотский". Отпусти по принадлежности. Царь отпустил и снова закачал моряка. Снова пошли чередой бесчисленные вояжи, переходы, штормы, туманы, льды, зимовки, крейсерства. В Лондоне по личному поручению государя Синявина уже капитан-поручик и командир корабля занимался наймом водолазов, людей, которые под воду ходят под колоколом. А в Амстердаме Когда местные таможенные стражи попыталась было взойти к нему на борт, он выхватил из-за пояса пистолет и раздельно сказал по-голландски: "Военные корабли досмотру не подлежат, а посему, господа, всякого, кто сунется хотя бы на трап, уложу на месте". Заварился нешуточный скандал. Унять страптева капитана примчался русский агент в Голландии М Соловьев. уговаривал, однако Синявин остался непреклонен. Корабли свой осматривать не дам, ибо сие позор, а по мне лучше живота лишиться, нежели чести. В Копенгагене Синевин тоже попал в историю. На сей раз потерпел от него 9 Когда-то государев камердинер, а ныне зять полудержавного властелина Меншикова, назначенный по части продовольственного и прочего снабжения, бывший камердинер жил ни худо. За каждую бочку солонины За каждую снасть и запасное дерево взимал он с капитанов акциденцию. Синевиным однако расхошливаться не пожелал. И залучив Девьера к себе в каюту, воздал ему, как он сам потом выразился, натуры. Сначала словом, никакой шельмы писал царю Девиер, не можно так ругать, а затем и делом. Я лежал более недели, жаловался камердинер: «Поворотиться от побоя не могу. Пётр по слухам ужасно гневался, грозил наказать капитана такой же натуры, но Синявин и впредь оставался решителен и разговору предпочитал дело. Весной 1719 года, минуя на речном форватере гамбургский военный корабль Синявин терпеливо ждал положенной салютации, но ждал напрасно. "Беда", посетовал он, и взяв жестяной рупор, выкрикнул по-немецки: «Эй!» Почему не вижу поклона российскому флагу? В ответ промычали что-то невразумительное. Я жду, возвысил голос капитан. Российского флага не знаю, донеслось в ответ. Фыркнул Каналье. Возмутился лейтенант Колокольцев. Я же помню его, вместе зимовали. Синевин распорядился зарядить орудие. Батюшка мой говаривал, объяснил он. Что всяк не учен, покуда не бит. И скомандовал: «Первое! плив!" Ядро пущенное низко, пропороло парус. На палубе самотошно забегали. Ага, крикнул Синявин. Уже лучше. Вторая. Пли! После третьего выстрела Гамбургский вымпел дрогнул и в нижежайшем поклоне сполз до середины мачты. Я ж говорил, капитан усмехнулся. «Покуда не биты. Сразу же по возвращении в Санкт-Петербург Синявина подняли среди ночи, немедля. господину бомбардир капитану синевинил такие вызовы к царю были не впервой и потому натягивая в темноте батфорты вряд ли думал он тогда что в истории уже начался отсчёт его часа